Глава тридцать шестая «Очень смешно», — раздраженно сказала Лена, глядя на хохочущего Мартынова. «Простить не удержался. Вы видели свое лицо!» — вытирая слезы, ответил мужчина. «Я просто хотел вас немного встряхнуть». «Детский сад!» — прошипел Авдеев. Мартынов виновато улыбнулся и внимательно посмотрел на Некрасову. «Мне кажется, что вам нехорошо, будто есть какой-то раздражающий фактор». вроде головной боли или мысли о забытом на плите чайнике. «Это туфли», — вдруг очень спокойно сказала Лена. «Никак не могу их разносить, ноги до крови уже стерла». «И зачем такие муки?» «Красивые», — вздохнула Лена. «И дорогие. Жалко». Мартынов опять захохотал и откинулся на стуле. «Вы меня поражаете, Елена Валерьевна. Вот никогда бы не подумал, что такая разумная девушка будет добровольно страдать, причем из-за дурацкой обуви. От всего, что делает мою жизнь дискомфортной, я безжалостно избавляюсь. Это моя личная философия». «Да-да, мы заметили, как вы избавляетесь». «Советуете взять мне ваши приемчики на вооружение?» «Я не настаиваю», — подмигнул девушке Мартынов. «Но это, конечно же, вам решать». «Вернемся к первой жертве», — Лена указала ручкой на фотографию. «Рассказывайте». «Так вы ж сами все знаете», — мужчина равнодушно зевнул. «Я всего лишь хотел произвести впечатление на даму, ну и решил мал с пресс подкачать». «Вы сейчас про Юлю Огурцову?» — встрял в разговор Авдеев. «Именно. Купил абонемент в фитнес, обтягивающие штанишки, бутылку даже для воды. В общем, корчил из себя продвинутого бодибилдера». «Что же вы на себя наговариваете, Святослав Егорович? Мы ведь весьма наслышаны о вашем спортивном прошлом». «Вы совершенно точно заметили. Прошлом». «Я там, в первый же день на беговой дорожке, чуть не сдох. Тоже мне чемпион области хренов». «А это было бы весьма кстати», — Лена ехидно улыбнулась. «Кстати, сообщаю вам, что арбалет в вашей квартире уже нашли». «Будто я его прятал», — Мартынов погрустнел. «Это память об одном очень достойном человеке». «Только вы странно ее чтите». «Уверяю вас, он бы одобрил». Мужчина запрокинул голову, не давая слезам возможности побежать из глаз. «Это ваш учитель? Ну, по вот этим делам». Лена с трудом подбирала слова. Мартынов сделал глубокий вдох. «Мы с отцом никогда близки не были. Он на заводе пахал, потом его еще по партийной линии усиленно двигали. Раньше как было? Если ты передовик, то дуй делегатом на какой-нибудь съезд. А потом еще и это мой финтушами. Он же думал, что я биологию изучаю, чтобы в мед поступить по маминым стопам. Не думал, что быть отцом ученого это позорно. По его мнению, обществу я особой пользы не приносил. Мартынов развел руками. К тому же он знал размер моей зарплаты. Короче, со всех сторон сын неудачник. А мама? «Мам, другое дело. Она в меня по-настоящему верила. Говорила, что смогу нашу семью прославить». «Как чувствовала?» — хмыкнул Авдеев. Лена неодобрительно посмотрела на Пашу. «Так что ж все-таки этот таинственный дорогой вам человек?» Девушка теряла терпение. «Его звали Федор Михайлович». «Вы опять издеваетесь? Достоевский?» Лена со злостью захлопнула блокнот. «А вы, наверное, современный Раскольников». Мартынов на секунду замер и вдруг опять громко засмеялся. «Нет, ну, вы честное слово забавные. Федор Михайлович Подойников, мой учитель литературы, прекрасный человек, интеллектуал. Он, кстати, фронтовик, всю войну прошел, до самого Берлина. Так арбалет еще с тех времен, догадалась Лена. Пади трофейный?» Мартынов закивал. «Он его со стены в каком-то европейском замке снял, в тот день, когда ему на всю семью похоронка пришла. Говорил, что только желание отомстить ему и помогло в живых тогда остаться. «Печально», — Некрасова снова открыла блокнот. «Да, он же так и не смог больше жениться, не хотел, по его словам, предавать память супруге, а меня всегда учил, что никому нельзя позволять унижать себя». «Мне кажется, что вы уж слишком буквально восприняли его слова». «Возможно», — Мартынов посмотрел на фотографию своей жертвы. «Но вот он точно это заслужил». Лена с удовольствием скинула под столом туфли и стала массировать виски. «Жора, скажи Романовичу, чтобы в допросной лампу поменяли, пока наш клиент с адвокатом общается. Темнотишь совсем. Сева, а ты набери помощницу Мартынова, сейчас телефон дам». Уже извелся он весь со своими цветами. Кристина поставила перед Леной мятый стаканчик и тарелку с огромным куском яблочного пирога. «Я поняла, ты специально хочешь меня раскормить, чтобы потом выгоднее смотреться на моем толстом фоне». Беря в руку вилку, со вздохом сказала Лена. «Проницательно, как и всегда. Ешь, а то совсем уже на скелет похоже. И пока все не съешь, на допрос не пойдешь». Тоном начальника ответила Кристина. «Слушай, шеф, тогда я готова сидеть здесь и хомячить хоть до позднего вечера». «Странно, мне показалось, что он тебе нравится». Лена поперхнулась кофе. «С ума сошла!» Некрасова прокашлялась и принялась за пирог. «Он убийца!» его богатые лексиконы и ученые степени это обстоятельство не смягчат». «Я ж тебе говорил», – Жуя произнес из своего угласева. «Она у нас еще та актриса». «Хоть в чем-то он и прав, конечно». Лена нагнулась под стол и выбросила туфли в ведро.